Глава 18. Имена мертвых. Олен позвонил ровно в пять. Брясь с от его жадности, Марли подтвердила, что затребованная им сумма готова. Адрес она тщательно списала с экрана на обратную сторону карточки, взятой со стола Пикара в галерее Робертс. Десять минут спустя вернулась с работы Андреа, и Марли была рада, что подруга не присутствовала при этом разговоре. Она смотрела, как Андреа подпирает оконную раму потрепанным кирпичом в синем переплете. Второй том –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 Он все пытался свернуть на Тесси Эшпулов, продолжал Андреа, и на Хьюза. Хьюз жил с середины по конец XX века, американец. О нем целая глава в монографии. Он вроде как протовирок. Я не знала, что Тесси Эшпулы начали распадаться. Она вернулась к столу и вытащила из пакета шесть больших тигровых креветок. Они франко-австралийцы? Помнится, я видела документальный фильм. Им принадлежит какой-то крупный курорт? Фрисайт. Теперь, как говорит профессор, он продан. Похоже, одной из дочерей старого Эшпула каким-то образом удалось захватить единоличный контроль над всеми финансами. Она становилась все эксцентричнее и интересы клана полетели ко всем чертям. Это за последние 7 лет. Не понимаю.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 Он мертв.